К концу своего пребывания в госпитале Рива всё-таки уговорила Рэя взять её с собой на бал. "Со мной ничего не случится во дворце. Там будет столько народу", убеждала она. "И даже если твои опасения справедливы, не будет же Майер покушаться на меня прямо в зале. А если он невиновен и мы ошибаемся, я обещаю, что улечу, куда захочешь, и буду сидеть тихо, как мышка". В итоге Рэй согласился, что её присутствие поможет Тем более, что преступник уверен: "Рива мертва". Пятнышки на коже почти сравнялись цветом с её натуральным оттенком. Рива успокоилась: "Немного пудры и всё в порядке". Так как весь её гардероб на страннике состоял из больничной распашонки, пришлось выбрать наряд на бал по скайнету. Рива махнула рукой и по настоянию Рэя купила строгий брючный комплект из натурального шёлка серого цвета. ничего экстравагантного и вычурного. На благотворительном балу, кроме высоких аристократических семей, будет много новоришей, таких же, как и она, выложивших за билет немалые суммы. Она просто затеряется в толпе. Через 2 недели после покушения они летели на Грис. Оба были напряжены и взвинчены, и больше молчали, чем разговаривали. Оба ощущали, как всё сильнее и сильнее закручивается пружина ожидания, и понимали, что вскоре последует взрыв. Рей по 10 раз перепроверял всю информацию, датчики, программы, перебирал снаряжение, откладывая в сторону громоздкую ненужную амуницию, ведь в карманы смокинга уместится немного. Рива задумчиво смотрела в иллюминатор, Почему ты бросил меня там, на Апселоне? едва слышно прошептала она. После короткого молчания Рэй ответил: "Ты была слишком молода". "Нет, не то", оборвала его сразу же Рива, не отрывая взгляд от стекла. Рэй медленно положил руки на стол и застыл, перестав упаковывать инструменты. В этот раз он подумал чуть дольше. "Тогда я ещё был не готов". "Опять не то", хмыкнула девушка. Рай Силой потёр переносицу. Они никогда не говорили об Эпсилоне, старательно обходили стороной всё, что было с ним связано. Унижение, боль, страх. Он догадывался, что родная планета Уривы в сердце до сих пор оставалась кровоточащей, незаживающей раной. Сможет ли она когда-нибудь забыть её, перестанет видеть кошмары и просыпаться от них? перестанет неистово отстаивать свободу, даже в ущерб безопасности своей жизни, только бы не чувствовать, что её опять запирают в тюрьме. Он обернулся к Риве и произнёс: "Прости меня. Я испугался. Испугался силы своих чувств и трусливо сбежал". Рива улыбнулась сквозь слёзы: "Я больше никогда не брошу тебя". Он сказал это тихо и веско, словно давал клятву. в этом ты можешь быть уверена на 200%. Рэй смотрел на девушку и понимал, что если будет нужно, он потратит всю свою жизнь, чтобы избавить её от теней прошлого. Она будет счастлива. Будет ходить по магазинам и выставкам, покупать платья, туфли без делушки. И если понадобится, он будет ходить вместе с ней. Она будет кататься на аттракционах и есть мороженое в кафе, запускать в небо шары и фейерверки. Он даст ей всё. Если не сможет детство, то сможет сделать счастливой всю её будущую жизнь. Рей присел перед креслом и обнял её колени. Я не дам тебе умереть. Пусть твои недоброжелатели, свёкры, мужья, дяди, тёти делают что угодно, ты будешь жить. Будешь жить столько, сколько возможно, и жить счастливо. Я тебе обещаю. Нагрисы не прилетели рано утром. зарегистрировались под вымышленными именами в дешёвом неприметном мотеле на окраине. Здесь не сканировали браслеты, у входа не имелось электронных ворот, и можно было расплачиваться виртуальной обезличенной валютой. Персонал отеля не интересовался постояльцами, предпочитая не знать их настоящих имён. "Я и не предполагала, что в столице есть такие места", удивилась Рива. "Значит, полиция и совет контролируют не всё? Всегда были и есть" и будут теневые структуры. И если понадобится, я даже смогу подправить чип в твоём электронном паспорте, и тебя никто никогда не найдёт. Есть и такие умельцы. Замечательно, пробормотала девушка. Где ты был раньше, когда мне нужно было спрятаться? Вопрос был риторическим. Рей пожал плечами и открыл дверь, пропуская её вперёд. У них впереди целый день, чтобы подготовиться к балу. он думал, что Рива будет психовать из-за простенького наряда или из-за невозможности навести красоту и воспользоваться услугами стилистов и парикмахеров. Но девушка спокойно вымыла и высушила голову, надела костюм и прикрепила датчики. Президентский дворец сиял миллионами огней. Раньше Рива его видела только из окна аэромобиля, когда проезжала из театра к Дани в офис или из космопорта в гостиницу. Ританцознае высокое здание в центре площади Объединения миров было построено из древних камней и кирпичей, привезённых с земли. Говорили даже, что на углах и башенках дворца прикреплены таблички, с какого здания земли взяты данные стройматериалы. Рива поёжилась. Не хотелось думать, что всё это построено за счёт разрушения и уничтожения прошлого. Электронные ворота без проблем впустили их, считав пластину с кодом билета и проверив паспорт гостей. Фойе встретило взрывом ярких вывесок и витрин. Новомодные художники и скульпторы почитали за честь выставить свои работы для обозрения на таких вот приёмах. Балы проводились раз в год и были посвящены сбору средств для детей-сирот отсталых планет. В этом году, как и последние 5 лет подряд, Распорядительницей была первая леди Федерации, жена Майера, Ариана Гановер Эй. "От меня ни на шаг", серьёзно предупредил Рей, тут же становясь строгим, суровым наёмником. "Если вдруг потеряешься, жми на браслет, и я найду по координатам". Рива вошла в зал и ошарашенно застыла. Она видела огромное количество бальных и концертных залов, Сама пела во многих из них. Бывало она в многочисленных приёмах, как в столице, так и на планете второго круга. Но такой роскоши и великолепия не видела ни разу. Потолок уходил так высоко, что тяжело было рассмотреть, что там под куполом. Стены постоянно двигались, мерцали, изгибались, создавая эффект меняющейся реальности. Над головами порхали голограммы экзотических бабочек, проплывали изображения живых картин, лица знаменитостей, получивших премии в разных сферах науки и культуры, записи редких сюжетов, интересных событий и много всего прочего. Рива даже узнала кусочек из своего концерта в Central Cosmic Hall. Какая-то пара задержалась у живой картины, чтобы немного послушать её пение. Андроиды изящно лавировали между гостями, предлагая напитки и деликатесы, разнося особые, эксклюзивные заказы. Эриво восхищённо вздохнула. Женщины в зале были одеты в платья такой стоимости, что каждая могла обеспечить учёбу в вузе или безбедное существование в течение всей жизни нескольким сиротам и ещё бы осталось. Великолепие нарядов и украшений слепило глаза. Девушка растерялась. Давно она не бывала на таких приёмах. По большому счёту никогда не бывала, подумала она. Её скромный наряд терялся на фоне окружающей роскоши. Торжественная часть должна была начаться через полчаса. Сейчас гости знакомились, пили, общались. Программу вечера составляли выступление председателя Федерации и сбор средств на строительство исследовательского института. Вдруг Рей почувствовал, словно лёгкое дуновение ветерка коснулось его щеки. На них смотрели. Он резко обернулся и моментально вычленил из толпы гостей нужного человека. На них пристально смотрел Майер. Всего в одном мгновении Рей видел жуткую смесь злобы, удивления, досады и ненависти. Через секунду Гоновер опустил веки и перевёл взгляд. Но Рейу было достаточно. Он вынес приговор. Виновен. От сердца отлегло. Поиски закончены. Майер знал Риву, знал и ненавидел. Почему, как и зачем, Рей разберётся потом. И если будет нужно, он перевернёт Грис, доберётся до его отца и вытрясёт душу. Но сейчас главное увести девушку подальше от злобного маньяка. Рива ничего не заметила. Она рассматривала зал, восхищалась обстановкой и нарядами. Её поэтическая душа пела от счастья. Какое всё красивое! Ривальдино Холандси и её спутник Рей Крок произнёс рядом ироничный, негромкий голос. Интонации показались Риве смутно знакомыми. Она обернулась и округлила в удивлении глаза. Их поприветствовал сам председатель Совета Федерации Эрива смущённо заулыбалась и протянула руку. Добрый вечер, произнесла вежливо, пристально рассматривая мужчину, стараясь приглушить непонятную бурю эмоций, которую всколыхнул в ней голос Майера. Спасибо, что пригласили на бал. Здесь чудесно. Не за что, со смешком ответил мужчина. Рад видеть вас в добром здравии. Эрива насторожилась. Слова прозвучали с нескрываемой злой насмешкой. Рэй поддвинулся ближе, обнимая девушку за талию и незаметно включая датчик записи. Вы прибыли на бал с какой-то определённой целью? тихо и вкрадчиво спросил Майер, сосредоточенно изучая Риву, словно не веря своим глазам. Откуда вы знаете? она перестала делать вид, что польщена знакомством. Рука Рэя сжала талию, посылая какой-то знак. Норриве и так поняла, что Майер далеко не добродушный дядьушка. Красавец аристократ излучал совсем не обояние и мягкость. У вас, если я не ошибаюсь, сейчас турне по планетам второго круга, усмехнулся он. И если вы прервали турне, значит, вам что-то понадобилось. Вы много знаете о миссис Холланд, заметил Рей, незаметно выступая вперёд. Откуда, интересно? Телохранитель испугался. От голоса Майера у него поползли мурашки по коже, и волоски на затылке встали дыбом, как у хищника. Ему захотелось немедленно увести Риву прочь и спрятать от этого страшного человека. Ведь Майер не дурак, он явно понял, что Рей заметил его взгляд, и решил первым форсировать события. Знать бы, что он задумал. Хватит притворяться, глухо прошептал Гановер. Мне 2 недели назад звонил отец. Рассказал вашу невероятную историю. Мы посмеялись. Я рада, что моя история вас рассмешила, холодно ответила Рива, сузив глаза. Мужчина напрягал. Она не понимала почему, но её жутко беспокоили странные интонации в голосе. Бесстрастный изучающий взгляд, застывшее лицо. и ощущение смертельной опасности рядом с ним. Майер немного помолчал, словно принимая какое-то решение, потом улыбнулся и почти дружелюбно произнёс: "Пройдёмте ко мне в кабинет, поговорим о вашей проблеме без свидетелей". Рей вздрогнул. Ему очень не хотелось идти куда-то с Майером, но поговорить было необходимо. Бывший наёмник не думал, что тот осмелится убить их обоих в своём кабинете. но на всякий случай отправил тревожный сигнал в заку. Они договорились об этом перед балом. Тот должен был вызвать полицию, и если отре в течение часа не поступит сообщение об отмене тревоги. Включил датчики на слежение. Разговор он записывал с самого начала, но пока майер не сказал ничего такого, за что его можно было бы арестовать. Значит, нужно идти в кабинет. Сам Рей возненавидел Майера с первой секунды, неистово, инстинктивно. Даже если бы не было того первого злобного взгляда, всё равно это произошло бы. Сам внешний вид, манеры, выражение лица Гановера вызывали отторжение, а вкрадчивый тягучий голос дрожь в позвоночнике и желание вцепиться в горло. Присаживайтесь. Майер махнул рукой на кресло, но Рива и Рей сели вдвоём на кушетку. Ганновер саркастически усмехнулся, но промолчал. Сам отошёл к огромному, многофункциональному столу-терминалу и, прислонившись к нему бедром, сложил руки на груди. Рива рассматривала красивого светловолосого мужчину и с ужасом подмечала во внешности знакомые, безупречные черты точёного лица, такие же прекрасные, Как были у фе. Вы убили мою мать, вдруг без всякого предисловия воскликнула она. За что? Что она вам сделала? Майер выгнул идеальную бровь, а потом с издевательской улыбкой на лице размеренно захлопал в ладоши. Боже, какая экспрессия! Вы действительно талант, миссис Холланд, произнёс он. Откуда вы взяли этот вздор? Я даже не буду отвечать на ваш бред истеричной женщины. Вы погубили её, погубили моё детство. И сейчас она глубоко вздохнула, борясь с волнением. Вы хотите убить меня? Почему? Некоторое время мужчина с высокомерным видом взирал на них сверху вниз. На породистом лице застыло презрительное выражение. Он смотрел на пару напротив, как на букашек, недостойных ни не то, что разговаривать. Но и дышать одним с ним воздухом. Это серьёзное обвинение миссис Холланд наконец произнёс он. У вас есть доказательства? Я смогу доказать. Рей говорил тихо, глядя на Майера в упор. Вы знаете, что стоит только Риви отдать кровь на генетическую экспертизу, как всё откроется. То, что она дочь фиотисты и ваша племянница, а она никто. прошипел вдруг, сверкнув глазами Гановер. Грязь под моими ногами, даже не грязь, да для грязи она слишком мелка, пыль, которую развеют по ветру и через год про неё никто не вспомнит. Досадная мелочь, помеха у меня на пути. И чем же я вам помешала, мистер Гановер? Рива судорожно сглотнула, стараясь не показывать своего страха. Тем, что родилась и выжила, выплюнул Майер. тем, что стала знаменитой, даёшь концерты, ездишь в турне, поёшь, а тем, что дышу с вами одним воздухом, я вам не мешаю, вспелив прервала его девушка. Вы что, бог, что решаете, кому жить, а кому умереть? Да, самодовольно ухмыльнулся тот. Я бог, царь, владыка, я самый могущественный человек в галактике. Я повелеваю мирами, властвуй над всеми людьми. Да он безумен, вдруг поняла Рива. Совершенно безумен. Как такой неприятный человек стал председателем совета? Непонятно. Помню одного такого царя на Сигме, Орик Мейсон, ваш ставленник, насмешливо прервал Майер Аррей. Кстати, он покончил жизнь самоубийством. Тот, затрясся от ярости, лицо его побелело, губы сжались в тонкую линию. Ноздри раздувались от бешенства. Вы умрёте, выплюнул он, дико вращая глазами. Сегодня, сейчас. Вот уж нет, твёрдо возразил Рей. Я сейчас же иду в полицию и рассказываю о нашем разговоре, а запись этой беседы будет доказательством. Вдруг Майер улыбнулся. Словно солнце выглянуло из-за туч, и сразу в комнате стало светлее. В одно мгновение из перекошенного злобый уродливого монстра он превратился в обаятельного красавца. Но Риву эта перемена напугала ещё больше. Конечно, мистер Крок, полиция. Как я мог забыть, произнёс он вкратчиво. Тональность голоса изменилась. В нём появилась какая-то глубина, певучесть. Музыкальный слух Ривы уловил странные, встревожившие её интонации. Желудок сжался в комок, а кожа покрылась пупырышками. Вы сейчас выйдете из комнаты, подниметесь на лифте на сотый этаж, выйдете на площадку для обозрения, возьмётесь за руки и спрыгните вниз. Что может быть прекраснее для влюблённых, чем умереть вместе? Правда? Правда, согласилась Рива, ошеломлённая, и обернулась к Рейю. Тот тоже согласно кивнул. Правда? Вот и замечательно. Заулыбался ласково Майер. Идите и не останавливайтесь, пока не выберетесь на крышу. Рей с Ривой встали с кушетки и пошли к двери. И обязательно, взявшись за руки, запомнили, крикнул Майер им вслед. Само собой, пробормотал Рей и открыл дверь. В кабинете ещё слышался жуткий непонятный смех Майера, но девушка уже не обращала на него внимания. Она быстро шла по коридору, ища лифт. Где-то он был. Шептала она, всё быстреесь. Вдруг им навстречу выбежал отец Майера. Он ещё здесь откуда? Рен не помнил, был ли старший Гановер в списках приглашённых или нет. Добрый день, Роберт был заметно взволнован. Вы откуда? Нам нужно на верхний этаж. Не обращая на него внимания, Рива тянула Рея за руку, тот безропотно шёл за ней. По-моему, я видела лифт в той стороне. Вы никуда не пойдёте. Резко заявил Роберт, преграждая им путь. Вы уже встречались с Майером? Говорили? Да, Рэй попытался обойти мужчину, но тот вытянул руку, закрывая проход. Мы говорили с вашим сыном. Он во всём признался, но сейчас нам срочно нужно попасть на крышу. Зачем? нахмурился старший Гановер. Не знаю, Рива растерянно посмотрела на Рэя, потом пожала плечами, не получив от него ответа. Просто нужно и всё. Вы не пойдёте на крышу. Интонации голоса Роберта изменились. Вам совершенно нечего там делать. Сейчас вы пойдёте со мной. Хорошо, тут же согласилась девушка и радостно улыбнулась. Как погода на земле? А где вы остановились? Отлично, в Метрополи, буркнул Роберт, подхватывая Риву под руку и ведя за собой. Выйдем через боковой выход. У Роя путались мысли, в голове была полная каша, но он всё же сумел соединить части головоломки воедино и вспомнить главное. Вы сделали генетическую экспертизу следов со стакана и сравнили, поинтересовался он. Да, больше Гановер ничего не сказал, но и так всё стало понятно. Роберт узнал, что Рива его внучка, осталось выяснить, кто ему дороже сын или Рива. Будет ли он защищать Майера, потому что у Рэйа насчёт него были совершенно чёткие планы. Майер виновен, Майер должен умереть. У выхода их ждал роскошный шестиместный аэромобиль. Вот и побывала на балу, подумала Рива. Она до сих пор чувствовала себя странно. В голове ощущалась непонятная пустота, словно после резкого пробуждения, когда ещё не отошёл от осна. Какая-то сумятица и неразбериха. Рива помнила, о чём они говорили с Майером, но никаких сильных эмоций не испытывала. И только спустя 10 минут начала приходить в себя. Вот теперь его слова всколыхнули внутри такую гневную бурю, что её сотрясло от ярости. Убийца, негодяй, подлец, девушка чертыхалась сквозь зубы и шипела, как рассерженная кошка. Роберт пристально смотрел на нее и молчал, давая ей возможность спустить пар. Рэй проверил датчики. Всё работало, но запись, сделанная в кабинете, оказалась испорчена. Скорее всего, мая растаяли глушилки. Жаль. Имея запись его признания, Рэй уже завтра пошёл бы в полицию. В номере Гановер первым делом заказал ужин и налил всем выпить. Какие бы чувства по отношению к внучке он не испытывал, разговаривал мужчина отстранённо и невыразительно. Что это было? истерично восклицала Риваня в состоянии успокоиться. Она бегала по номеру и заламывала руки. Он же сумасшедший маньяк. Он приказал нам прыгнуть с крыши, и мы пошли скоть лифт. Я не понимаю. Он использовал голос, тихо произнёс Гановер. Какой ещё голос? Рива остановилась, И уставилась на своего дедушку. Тот тяжело вздохнул. Искусственно выведенная мутация нашей семьи. Голос. И видя, что ни Рэй, ни Рива по-прежнему ничего не понимают, пояснил: "Мы можем говорить с определённой интонацией и влиять на центр аудиально-тонального участка мозга. Простыми словами, программировать мозг и сознание звуковыми волнами. И что? Человек выполнит любой ваш приказ?" Рыза заинтересованно уставился на Гоновера. Прямой, почти любой, подтвердил тот. Рива шеломлённо застыла посреди комнаты. "И я могу?" прошептала она. "Можешь", ответил Роберт. "Блокировки в детстве тебе не делали, значит, немного подучится и будешь повелевать. Неужели ни разу за свою жизнь ты ничего не замечала?" Девушка тяжело опустилась на стул. Она вспомнила как убегала от забира, а могла одним словом остановить его домогательство. И ведь иногда получалось. Только тогда она думала, что это случайность. Вспоминала, как терпела побои и насмешки от братьев, как её шантажировал ноа. Если бы она только знала, вдруг от осознания собственного могущества закружилась голова. Весь мир будет у её ног. Больше никто не посмеет её обидеть или сделать ей больно. Никто не будет приказывать, она сама кому угодно может приказывать. Она не будет пешкой в руках семьи Холланд, и никто не сможет заставить её родить ребёнка от Ноа. Она владычица. Она может всё. Боже, о чём она думает? Риву затопил жуткий стыд. Слёзы навернулись на глаза. Она опустила голову и закрыла пылающее лицо ладонями. На несколько секунд она позволила себе безумные, сумасшедшие мечты. Мужчины молчали, давая ей время прийти в себя. "Почему Майер хотел меня уничтожить?" спросила она ровно, поднимая голову и отнимая руки от лица. "Я не ведаю, какие мысли бродят у него в голове", вздохнул Гановер. "Я давно с ним не общаюсь. Возможно, если бы вы чаще обращали внимание на сына, этого бы не произошло", горько произнесла Рива. "Да, наверное. Не знаю, что и когда пошло не так". В голосе Роберта явно звучало страдание. Он рос обычным мальчиком, может быть, чуть более жестоким, чем остальные в его возрасте. Но все дети в 14-15 лет иногда поступают жестоко. Несколько раз я ловил его на том, что он применяет голос для воздействия на слуг или учителей. Стремление к славе, и власти, известности выходило у него за рамки разумного, тогда я считал, что ничего плохого в этом нет. Он хотел во всём и всегда быть первым, лучшим. Мистер Гановер тяжело вздохнул и ненадолго замолчал. Риви было его жалко, захотелось дотронуться до ладони, пожать руку, передать немного своего тепла и участия. Это же её родной дедушка, но она не посмела. Просто тихо сидела и смотрела на грустного, потерянного мужчину. Я сменил всех служащих на андроидов, а Майеру приказал, что заберу из колледжа и запру в поместье. Если он ещё раз попробует повлиять на результаты экзаменов, способность семьи необходимо было держать в секрете, иначе разразился бы скандал. Майер ответил, что зачем ему такая мутация, если он не сможет её использовать в полную силу. В итоге мы пришли к соглашению. Он не использует голос до 30 лет, а за это я на тридцатилетие отдаю ему приставку А. дают денег на предвыборную кампанию и никогда больше не вмешиваюсь в его жизнь, Рива мысленно хмыкнула. Странные у аристократов принципы не вмешиваться в жизнь ребёнка. Это подарок. У него действительно были хорошие способности к программированию, продолжал Роберт. Но Майеру не хотелось становиться научным работником. Ему хотелось забраться на самый верх, стать властелителем мира. Когда я схватился, было уже поздно. Потом исчезла Фея. Голос Роберта дрогнул, и мне стало уже плевать на всё. Да, я перегнул палку с её замужеством, но она и не была против. Я обещал ей, что этот брак будет чистой формальностью в лучших традициях аристократических земных семей. Она не была против, заговорил Рэй. Но трудно бороться с вашей способностью повелевать. Мы сами испутали её на себе. хотели забраться на крышу. Не знаю, спрыгнули бы мы вместе в итоге или нет, не хочется проверять. Я должен поговорить с сыном. Роберт тяжело встал и провёл ладонью по глазам. Сейчас. А вот к вам будет большая просьба. Не выходите из номера сегодня вечером. Гостиница хорошо охраняется. Я ещё внизу предупрежу служащих. Здесь пять спален, выбирайте любые. Ривалдина Как-то разом вдруг постаревший мужчина было потянулся в сторону девушки, но сразу же остановился и опустил руку. Мистер Крок, позаботьтесь о моей внучке. Я могу на вас положиться, отвечая, Рей был предельно серьёзен. Можете не беспокоиться. Вам самому безопасно ехать к Майеру. Роберт криво улыбнулся. Не думайте же вы, что он посмеет убить собственного отца. Да и я тоже владею голосом. Вернусь утром. Дверь за Робертом закрылась. Рай посмотрел на девушку, она выглядела подавленной, смотрела в окно на ночной город и тихонько вздыхала. Всё в порядке? Он дотронулся до её плеча. "Я вот думаю", заговорила Рива грустно. "Получается, я всё это время неосознанно влияла на людей. Моя бешеная слава, концерты, турне, я стала знаменитой только из-за мутации". "Что ты говоришь?" Рай встал прямо перед ней. и приподнял рукой подбородок, заставляя смотреть в глаза. Я не настоящая певица, я заставляла людей. Слёзы потекли из её глаз. Насильно вкладывала им в головы эмоции и чувства. Поэтому на моих концертах были такие аншлаги, а я всё думала, откуда такая популярность? Я же посредственность. Хватит Рейра разозлился. Никакая ты не посредственность. И если ты что-то и вкладывала в свои песни, то только хорошее. Если бы все так воздействовали на людей, как ты, мир стал бы гораздо лучше. Нет. Рив отвернулась и украдкой вытерла щёку. Это всё равно насилие, и я больше никогда не буду петь. Он не знал, что делать. Девушка совершенно расклеилась, сопела и всхлипывала тихонько, шмыгая носом. С ними сегодня столько всего произошло, их в очередной раз чуть не убили. Гановер признал внучку. Только депрессии ещё не хватало под конец. Рей усадил Риву в кресло, сам опустился перед ней на колени и заглянул в глаза. "Милая моя девочка", произнёс он, стирая пальцами слезинки. "Твои песни это чудо, самое настоящее. Без них мир потеряет очень много". ты рождена, чтобы нести эту радость людям, свет, тепло, нежность. Не знаю, как тебя убедить, но если ты владеешь такой способностью, ты могла бы использовать её во благо, лечить детей, например. И он лукаво улыбнулся. Рива перестала всхлипывать. А я тебе рассказывала о том, как я, да, согласно кивнул Рей, и все дети выздоровели. Ты молодец. Девушка всматривалась в любимое лицо, и её сердце переполняло нежность. Как же она его любит. До дрожи в коленках, до мурашек по коже. Он самый прекрасный человек во всей галактике. Сильный, умный, решительный и храбрый. Он понимает с полуслова, умеет и успокоить, и приласкать, и накричать, когда нужно. И чего она расплакалась, глупая? Ты знаешь, а мне бал понравился. Вдруг заявила она, улыбаясь. Особенно мой плавучий концерт. Рэй, опираясь на руки, откинулся назад и громко захохотал. Через мгновение к нему присоединилась Рива. Они победили, они выжили. Нахлынуло безмерное радостное облегчение, словно огромный камень свалился с души. Что будет дальше, неизвестно, но главное, они живы и они вместе. Остальное ерунда. Рейв вскочил, подхватил заливающуюся смехом девушку на руки и принялся страстно целовать. "Сегодня ночью я тебя не покину", прошептал он ей на ухо. "Больше никаких компьютеров по ночам, никаких поисков и шпионских программ. Ты не представляешь, как же я рада", хрипло ответила она, прижимаясь всё сильнее, ёрзая и изворачиваясь в попытках расстегнуть рубашку. "Какую спальню выбираешь?" Всё равно, только бы вместе с тобой.